моя — Прозвучал голос магистра, когда огонь начал утихать. — А мне какой, по-твоему, цвет пойдет? Я окинула лорда внимательным взглядом, вспомнила невероятное платье леди Верис и сказала — Чёрный, бархатный. — Предпочитаю замшу! — мрачно отозвался Элхар. Огонь угас, оставляя нас в центре залы у центрального входа и в центре тишины и в центре всеобщего внимания. Лорды, леди, демоны, темные, вампиры, кланы оборотней – здесь были все, и в центре всего этого мы с магистром Элахаром. «Де я!» Окрик леди Тьер, обнаружившийся у входа, вместе с лордом Тьером Старшим. Зревело темно-синее пламя совсем рядом с нами, и шагнувший из него лорд Алсер в сверкающие синей туники – под цвет пылающий глаз, зло прошипел. «Не смей! Слышишь меня? Не смей больше вваливаться в мою спальню, особенно с ней!» И так тихо стало. Я такой мертвой тишины даже на кладбище не слышала. На нас теперь смотрели все. И под изучающими взглядами стало окончательно стыдно. Но только мне. «А без Дэй можно?» Нагло поинтересовался Эллахарт. Лорд Алсер, до которого дошло в присутствии скольких свидетелей ведется эта весьма интересная беседа, попросту замер. Магистра и это не остановило. «Ладно, расслабься, в следующий раз тиера захвачу, а то перед Деей уже неудобно. Один раз ее к тебе приволок, ты там с тремя, второй раз явился, у тебя в постели уже четверо. Знаешь, Алсер, мне за тебя перед Деей стыдно». Что она теперь о темных лордах Империи думает? Страшно даже представить. Да, прелесть моя? Я ничего не думала. Мне было стыдно. Очень. Совсем даже. И не отрывая глаз, от пола я прошептала. А Риан где? В управлении, — рыкнул Алсер. Спасибо, — запинаясь, — сказала я, и так же, глядя исключительно в пол, торопливо направилась к двери,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 Ворвалась на первый этаж и облегченно вздохнула. Здесь не было никого. Пройдя по первому уровню, спустилась на второй, тоже совершенно пустой, благодаря магии, и пройдя к двери управления, на миг замерла. Потому что только сейчас поняла, что вот-вот расплачусь. Не зря я так не хотела появляться при дворе Темной Империи. Совсем не зря. Я тут и так никто. А после представления Элохора и Алсера... Если император обо мне столь невысокого мнения, страшно представить, что скажут другие. Распахнув двери, я тут же и остановилась. У нас было на удивление немало народу. Все наши, и еще за сорок лордов в темной одежде, служащих управления. И едва я вошла, все разом посмотрели в мою сторону. — Простите, леди! Неприязненно начал один из тех, кого я видела впервые, и я поняла что разревусь прямо здесь и сейчас, а допустить этого никак нельзя. Темных поздоровалась, едва сдерживаясь, и ни на кого не глядя, почти побежала к кабинету магистра. — Риате! — окликнул меня оборотень Лексан. Я никого не слушала, я распахнула двери, вошла и едва сдержала крик. Там был уже совсем немолодой дракон полукровка раздетый до пояса, привязанный к стулу огненной плетью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 Ултан Шейвр, сейчас оторвавшийся от бумаг и, недоуменно вскинув бровь, смотрел на меня. Морф Виарнейс появился стоящим стены. Но что такое они в сравнении с стоящим над драконом лордом Рианом Тьером, в чьих руках была рукоять огненной плети? И с его гневным рыком. За какой бездной? Я и так стояла, не дыша, теперь просто окаменела. Вон!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 покидает напряжение, и черты лица разглаживаются, и на губах появляется едва заметная, но такая добрая улыбка, а еще восхищение. Бездна восхищение мной, и я действительно почувствовала себя красивой, самой красивой во всех мирах тьмы, самой-самой для него, а большего мне не нужно, мне уже ничего не нужно было, кроме восхищенного взгляда любимого темного лорда. Да...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 Стал для меня абсолютно всем. Моим дыханием, моей жизнью, моим светом. Всем. У меня нет слов. Вдруг прошептал Риан, бросил плеть и шагнул ко мне. Они не нужны. Зачарованно глядя в его чуть мерцающие, непроницаемо черные глаза, прошептала я. Правда? Он подошел ближе. А ведь я должен осыпать тебя комплиментами. — В соответствии с придворным этикетом. — Придворный этикет. Пробормотала я, как завороженная, глядя на него. А потом вспомнила. Двор. Этикет. Алсер. Магистр всегда был проницателем Заметил все и сейчас. — Что? — Требовательный вопрос. — Лорд Алсер. Я вошла и закрыла дверь. Риан молча ждал, пока я продолжу. И я не стала молчать. Он появился в твоем доме сообщив, что сопроводит нас с леди Верис до дворца, но я заподозрила обман. Лорд Тьер обернулся к Мурфу, и тот без слов зашвырнул в него влажным полотенцем. Старательно вытирая руки, Риан спросил, — Ты вспомнила рисунок и догадалась? — Отрицательно мотнув головой, сказала, — Поведение лорда Алсера вызвало некое недоумение, и я вызвала Элохора. — Так это он к тебе помчался? Как-то недобро произнес магистр. Недоуменно суженный взгляд черных, как само темное искусство глаз. Я пожала плечами, потом указала на нитяной амулет, недоступный под высокой перчаткой, и на складку платья, в котором оставалась висеть приколотая подвеска. Недоумение из взгляда магистра исчезло. Осуждение осталось. — А ты был занят! — нашлась я. — Я и сейчас не свободен! — со смехом ответил Риан.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 Закусила губу, чтобы не рассмеяться. Риан улыбнулся и, повысив голос, спросил. — Олтан, что у нас со временем? — Вышло. — Ясно. Чуть поджатые губы и быстрое решение. — Этого отдай вампиру. Дракон издал хрип с подвыванием. — Калсеру шесть гончих Остальных на позиции. Начинаем. Дверь распахнулась прежде, чем лорд Шейвр к ней подошел, являя главу клана Хатор держащего в рукам стакан с кровью. — Как же я мог забыть ваш идеальный слух? — с усмешкой произнёс магистр, привлекая меня ближе. — Да бросьте! — вампир хищно оскалился. — Зная вас, лорд лортьер, могу поставить благополучие своего клана на то, что ни о чём вы не забыли. — Как опрометчиво с вашей стороны! Очередное саркастическое замечание магистра. В очередной раз рисковать благополучием клана. Вампира перекосило. Дракон ваш, повторил Риан, и на этот раз с холодной учтивостью. Глава клана Хатор бросил взгляд на связанного лорда Гро, и на его лице появилась страшная улыбка, очень страшная, и сулящая дракону долгую, мучительную смерть. А я вспомнила стену, в которую практически был впаян вампир. Огонь, способный расплавить камни,